Гай Хейли, Велизари Коул, Великий труд 41-е тысячелетие. Уже более ста веков император, недвижим на золотом троне Терры. Он – повелитель человечества и властелин миря планет, завоеванных могуществом его неисчислимых армий. Он – полутруп, неуловимую искру жизни, в котором поддерживают древние технологии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 ныне сломлены и рассеяны широко, за грехи насилия и обмана. Жадность до душ сгубила тех лучезарных, неприходящих созданий, куда более просвещенных, чем мы, и непостижимых, ибо видели они, как сгорали и рождались миры. Чудовищ они сотворили по алчности своей и дальше плодили, за что низвергли их дети стальные». Поверженные, но не проигравшие, и все же расколотые. Они — пример в назидание правицу и пастырю. Остерегайтесь, жажду душ нельзя утолить. Покоящиеся пробуждаются. Они ждут, ворочаются и голодают. Боги, что спят и грезят. Альдарская песня неизвестного происхождения — Перевод ролофа Узмартинекуа из Дейна. Казнен в 879 году 39-го тысячелетия. Глава первая. Время, взятое взаймы. Около десяти тысяч лет назад. Изекиль Дейн умирал. В прежние времена он возвышался над людьми, как гигант плоти и мысли. Но те дни давно ушли. Он был стар и близок к концу. Длинная, рост его достигал двух с лишним метров, тело сохлось, Спину скрючила нехватка кальция, руки – артрит. Кожа на хрупких костях обвисла, будто складки погребального савана. Блестящие черные волосы обесцветились и стали тонкими, как шелк паучьего гнезда. Они расстилались на подушке вокруг головы, словно кто-то их возложил на нее вместе с кожей. И казалось, что если бы он встал, точнее, если бы мог встать, волосы так и остались бы лежать облаком белого пуха. Седейн прожил долго, гораздо дольше, чем любое чадо Терры было вправе надеяться. Но всему приходит конец. И его существование подошло к завершению. Умом люди понимают что смертные, но не могут примириться с этой мыслью до самой последней секунды. Седейн полагал себя разумнее подавляющего большинства. Считал себя свободным от заблуждений, что правит разумом в ущерб здравому смыслу. Однако сейчас он едва мог поверить, что старуха с косой уже стоит на пороге. «Этого не может случиться, только не со мной», — думал он. И все же... Это происходило на самом деле. Седейн вышел из грязи и стал одним из величайших ученых своей эпохи. Несмотря на сдающее тело, разум его сохранял прежнюю остроту, а внутренний взор – ясность. В изумленном оцепенении старик настойчиво твердил, что в душе еще молод. Разрушительные следы времени на теле утверждали обратное. Он во многом и походил на труп. Губы уже не могли скрыть желтых зубов, которые стали еще длиннее из-за того, что потемневшие десны отступили. Как бы живо не летели мысли, тело едва шевелилось. Грудь дрожала от птичьего трепетания сердца и при каждом вдохе сипела, как разлаженные мехи. Но он еще не умер. Дыхание не прерывалось, а когда скрипнула дверь спальни, его веки дрогнули и глаза Поразительно влажные, в складках сухой, как пергамент кожи, повернулись и уставились на вошедшего. «Смотри, Эрминия!» – прохрипел Дейн. Верхняя губа от недостатка слюны прилипла к зубам, несколько подпортив улыбку. Он ссыхался изнутри, словно стручок пряности, разложенный на солнце. «Скоро вся жизнь по капле покинет его» и останется только сморщенная оболочка. А потом не останется и ее. Смотря, подошла ближе, шурша многослойным одеянием из мягкого пластека. Красно-белый знак кадуцея на нагрудном кармане ярко контрастировал с бледно-зеленой тканью. Официальная униформа, туго зашнурованная, выступала символом, обязывающим к смиренному служению. Но даже тесная одежда не мешала ей двигаться свободно и грациозно, что выдавало атлетическую, можно даже сказать, опасную мощь. «Господин директор». Она уважительно склонила голову, и ее ровная челка аккуратно легла на глаза. «Славно, что ты пришла!» Седейн безвольно уронил голову на бок, чтобы проследить за приближением женщины. Аппетиты молодого мужчины терзали его изнутри. Вот только возраст со мной не согласен. Он начал уставать. Дыхание уже вырывалось с хрипом, словно из мотора, который вот-вот заглохнет. Седейн перевел взгляд от лица Смотрей на толстый шприц у нее в руке. Уже скоро. Каждое слово требовало отдельного усилия. Каждый слог сопровождался мучительным вдохом. Слова теперь приходилось подбирать с особым тщанием, а ведь когда-то он расточал их так безоглядно. «Да, милорд», — ответила Смотрея, — «вы умираете». Улыбка Сидейна напомнила ухмылку голого черепа. «Ты всегда умеешь подсластить пилюлю. Как идут поиски?» Я выявила семь подходящих кандидатов. Все ученики Диакома. Изыматели уже в пути Тогда вводи последний эликсир Я хочу снова ходить Хочу снова двигаться Слишком долго я пробыл в этой тюрьме Вы уверены? Сидейн болезненно кивнул Ты ведь принесла шприц Значит, уже знаешь ответ Это последний Серебристая мраморная жидкость в стеклянном цилиндре вихрилась, словно бы сама по себе. Адернианцев больше нет. Последнего разобрали на органы. Их планета пуста. Как только я введу эту дозу, других уже не будет. Мне очень жаль, милорд. В период Великого Крестового Похода расу адернианцев признали безвредной и позволили жить под имперским протекторатом что, однако, не спасло ее от браконьерского истребления. К несчастью для адернианцев, их телесные соки оказывали чудодейственный эффект на человеческий организм. «Жаль, что я...» Он сглотнул дважды, пытаясь собрать достаточно слюны, чтобы смочить сухое горло, и закончил на одном дыхании. «Так и не смог его синтезировать», — милорд. «Вы уверены, что пришло время? Мы могли бы подождать пару дней. Этой дозы хватит только, чтобы вернуть здоровье на несколько месяцев, не больше. Не лучше ли будет дождаться, когда подберут кандидата и вернут на Терру?» Он прикрыл глаза. «Нет, вводи сейчас». Он слишком ослабел, чтобы самому протянуть руку, поэтому Эрмини аккуратно извлекла ее из-под одеяла, Выдвинула подлокотник и притянула ремнем. Многократные инъекции сильно попортили вены на сгибе локтя, так что пришлось немало исхитриться, чтобы найти подходящее место для укола. Лекарство нужно было вводить прямо в кровь и сразу в больших количествах. Ни внутримышечная инъекция, ни втирание в кожу не помогали. Адернианский эликсир был последним шансом умирающих, когда все прочие омолаживающие средства уже не помогали. Доставляли его за огромные деньги, а про бесчеловечный способ приготовления и говорить не стоило. Эликсир объявили вне закона, и за его употребление грозила смерть. Седейн плевать хотел и на этих ксеносов, и на эти законы. Но кое за что ему заплатить все же предстояло. И прямо сейчас. Во-первых, когда благотворное действие эликсира сходило на нет, пациент возвращался в еще более худшее состояние, чем прежде. За каждой дозой неизбежно следовало ускоренное старение. Эта доза непременно убьет его. А во-вторых, это было больно. «Готовы?» – спросила Эрмини. В знак согласия он прикрыл веки, смотря, прижала иглу к руке. О том, что будет неприятно, предупреждать его не требовалось. Пчелиный укус иглы, пронзивший кожу, заставил Сидейна судорожно втянуть воздух, а когда, смотрея, вдавило поршень, пришла настоящая боль. Дарующий здоровье яд, выжатый из органов разумного существа, хлынул в кровь и разжег пламя, которое словно смывало прожитые годы, восстанавливая потрепанные гены и толчком запуская жизненные механизмы. По телу Бурной волной катилась краденая юность. Иезекиль Сидейн закричал. Глава вторая. Орбитальная станция Эгида. Настоящее время. Труп планеты, серый, словно старая кость, и более сухой, чем пыль, вращался вокруг звезды, сопровождаемой торжественной процессией из сверкающих обломков. Орбита, по которой он двигался, как нельзя лучше подходила для процветания жизни. Однако жизнь на поверхности планеты отсутствовала полностью. Над экватором висел разбитый остров единственной пустотной станции, чье положение в космосе совсем недавно стабилизировали. На фоне яркого солнца едва заметно пробивалось слабое свечение атмосферных щитов, затыкающих бреши с одной ее стороны. Пространство рядом занимало три корабля. Один из них, легкий крейсер с богатой геральдикой желто-черного цвета и резко выделявшимися шрамами по всему корпусу, висел между станцией и планетой. Его корму украшали перекрещенные золотые косы на черном поле, а орнаментальный свиток на носу, похожим на боек молота, гордо демонстрировал имя одного из десяти мифических скакунов соты. Стеропа. Ближе к станции располагалось небольшое судно «Механикус». Большая часть его обшивки блестела голым металлом, а остальная была выкрашена в насыщенный красный цвет Марса. Названий у корабля не наблюдалось. Однако несколько опознавательных пластин несло одну и ту же комбинацию цифр. 0, 101, 0. Небольшой по размеру, Он, тем не менее, был просто напичкан производственными комплексами и причальными узлами, а между ним и станцией непрерывным потоком сновали беспилотники. Дальше всех от планеты находился корабль покрупнее, ударный крейсер космического десанта новой модели, только сошедший со стопелей, а потому еще лишенный боевых отметин и дальнейших переделок изначальной конструкции. Его темно-синие борта сохраняли девственную чистоту и отчетливо белели многочисленными литерами Ультима. Это был юный, но грозный корабль, и носил он название «Властитель Веспатора», поскольку правитель этой планеты облетал на нем свои владения. В борту крейсера открылся проем ангара, и оттуда выскочил одинокий боевой кораблик. Реактивные струи из дюз сложились в плазменный клинок, корпус заблестел, словно эфес, украшенный самоцветами, и кораблик стал похож на меч, брошенный рукоятью вперед герою, изнемогающему в схватке с чудовищем. Но меч опоздал. Чудовище победило. Планета была мертва. Потому Децим Феликс, Тетрарх Ультрамара — явился лишь осмотреть руины своих владений. Тесновато. Технодесантник Дел подправил курс едва заметными движениями ручек управления, и Феликс бросил взгляд наружу сквозь бронестекло фонаря. Поскольку кабина располагалась высоко над грузовыми отсеками, потолок ангара проплывал в каких-то дюймах от лица Феликса. Так близко, что можно было оценить повреждения металла и назвать биологическое оружие эти повреждения учинившие. Только мастерство дела позволило владыке втиснуться в ангар. Левая рука пилота запорхала над рядами кнопок, и угловатый двойной корпус по краям осветился реактивными струями. В ответ его обдало клубами пара. «Не идеально», — заметил Феликс. «Я садился в местах и потеснее, милорд», — отозвался Дел, напряженно сосредоточенный хотя и нечасто, должен признать. Экипаж Делла состоял из еще одного космодесантника Примарис в красных цветах кузницы и трех сервов. Те были слишком заняты посадкой, чтобы отвечать Тетрарху, однако, глядя на свои приборы, они заметно нервничали. Тронг, второй пилот-технодесантник, не шевелился. Только еле уловимые движения рук, когда тот поправил несколько просчетов Делла Выдали, что внутри доспехов есть кто-то живой. Сразу с нескольких сторон заверещали сирены опасного сближения, как только носовые огни уперлись в глухую стену. «Видит император, становится только хуже», — воскликнул пилот. Посадочный отсек получил в бою чудовищные повреждения, и попытки залатать его уменьшили доступное пространство вдвое. Теперь его разделяла пополам пластальная стена, залитая по краям металлитовой пеной. Наклонные крепежные балки, удерживающие ее вертикально, выдавались внутрь ангара, делая непростую задачу Делла еще труднее. Почти влезли. бормотал он, обращаясь скорее к себе, чем к кому-либо еще. Феликс между тем наблюдал, как мимо проплывает искореженный металл. На Игиде было немало посадочных палуб, но чудовище флота Улья Кракен, штурмуя станцию, разрушили все. Лишь этот небольшой причальный ангар удалось вернуть в рабочее состояние. Реактор владыки выл то ниже, то выше. Тронг менял ток энергии, готовясь к посадке. Корабль повело в сторону, и Тронг бросил взгляд на первого пилота. — Я не виноват. Огрызнулся Дэл на невысказанный Грави покрытие здесь не очень хорошее. Здесь все не очень хорошее. Тронг, запускай посадочные процедуры. Лучше мы тут уже не расположимся. Бусина в ухе Феликса щелкнула. Дэл открыл незашифрованный вокс-канал. Сержант Комин, я сажаю корабль. Мы готовы, открывая передние люки, отозвался Комин. Разгерметизирует трюмы, снаружи воздуха нет. Уверен, шлемы вы надеть успели. Нет нужды напоминать тебе, Дел, что я нахожу твое легкомыслие раздражающим. Унылый он какой-то, посетовал пилот, отключая канал, но так, чтобы Комин успел его услышать. Дело свое знает, заметил Феликс. Улыбаться при этом не помешало бы, отозвался Дел. «Жизнь не обязательно должна состоять только из муштры и службы, даже такая, как наша». Поле, удерживающее атмосферу, отключилось, и в помещении воцарился вакуум. Из парных пассажирских отсеков выдуло поток воздуха, и Дел короткими толчками ручек скомпенсировал отдачу. Только двигатели выпустили последнюю струю, как тут же откинулись десантные рампы. Правая из них — с громким скрежетом заскребла по переборке, заставив Феликса стиснуть зубы. «Я же говорил, тесновато!» – буркнул Делл. Не успел владыка опуститься на посадочные лапы, как наружу выскочили восемь космодесантников с болт-винтовками на изготовку и заняли оборонительные позиции в разных местах ангара. Все были облачены в комплекты силовой брони десятой модели «Заступник», с разной геральдикой, но с одинаковым, богато украшенным левым наплечником, где на золотой пластине красовалась печать Тетрарха Веспатора. Комин явно выделялся среди остальных, больше своим поведением, чем красно-белыми доспехами и сержантскими значками различия. Он стоял под носом владыки и, держа болт-винтовку стволом вверх, чередой боевых жестов раздавал указания телохранителям Феликса. Двигатели всхрапнули. Корабль просел, насколько позволила гидравлика, и замер. «Все, мы внутри», — объявил Дэл, и Тронг пробежался по десятку клавиш. Сервы заметно расслабились и приступили к послеполетным проверкам. Силовая установка стихла до невнятного гула. Броня Дэла со вздохом отсоединилась от углубления в спинке кресла. Без энергии доспехи весили немало. Но пилот развернулся вполне естественно и задрал голову в шлеме, обращаясь к Феликсу. «Добро пожаловать на орбитальную станцию гида, милорд! Добро пожаловать на Соту!» Прибывшие покинули ангар. Комин первым. Сержант, не слушая возражений, самолично возглавил отряд, как делал каждый раз, когда Тетрарх покидал Регия Тетрархию на Веспаторе и отправлялся куда-нибудь. Феликс пошел следом за телохранителями. Синева его доспехов в плохом освещении станции казалась почти черной. Феликсу не нравилась вся эта помпезность, но на охрану он согласился. Другой бы воин разозлился, ощущая себя под постоянным присмотром, как будто сам не в состоянии позаботиться о себе. Но Феликсу хватало прагматичности понимать, что злость на сопровождающих никак не повлияет на сам факт их присутствия, поэтому он старался не дозволять себе никаких особых чувств по этому поводу и чаще благодарить сопровождающих за службу. Потому и официозная немногословность Комина не вызывала у него раздражения. Феликс изо всех сил старался во всем следовать примеру лорда Желемана и прежде всего ценить людей за пользу, которую они могут принести, а не за ощущения, которые они у него вызывают». Если же разобраться в этих ощущениях, то постоянная опека вызывала у Феликса негодование. Но мгновения слабости лишь укрепляли решимость вести себя так, как хотел бы лорд Джелиман. Ведь и личная стража, и вся его многочисленная королевская рать там, на Веспатории существовали не просто так, а с определенной целью. И потому следовало позволить им делать свое дело, а не мешать или распекать только за то, что они есть. И в теории, и на практике ультрамарский подход к жизни очень помогал. Однако эмоции непослушные создания, и сейчас Феликс был рад, что с ним только телохранители, а не целая свита. Хотя бы на время избавиться от нее было крайне приятно. С тех пор, как лорд Желеман назначил его тетрархом, одним из четырех повелителей великого ультрамара, Феликс постарался навестить каждый сектор своих владений. Это было его первое путешествие в такую даль, в Старую Сатарианскую Лигу. Его лорд Костелян на Веспатории метко подметил, что Феликс совершает свои поездки, только бы сбежать от политики. Пожалуй, в этом крылась доля истины. Выйдя из раздумий, Феликс обратил внимание на разоренность орбитальной станции. Однако по мере продвижения в сторону командного центра признаки того, что помещения недавно начали обживать заново, становились все заметней. И снова эмоции взяли верх над психологической подготовкой. Это место вызывает странные чувства, признался он брату ветерану Кадму из ордена Кос императора, которому и принадлежала станция. Здесь так мало свидетельств произошедшего. Но некоторые вещи бросаются в глаза, как зарубки от меча на древнем скелете. Как шло нападение, можно только догадываться, но имеющиеся следы кричат о событиях куда пронзительней, чем будь тут окровавленные трупы. Отряд двигался по коридору, который освещали люмины, укрепленные на шестах и соединенные подвешенным кабелем. Здесь не было ни воздуха, ни гравитации, Так что все одиннадцать членов группы шли странным размеренным шагом воинов с включенными магнитными захватами на подошвах. «Я везде вижу следы биооружия. Порезы на металле, кислотные пятна, отмеченные от зубов и когтей. Но никакой органики. Полагаю, Кракен все впитал в себя. Так действуют эти ксеносы, милорд», — Вставил Кадм. Будучи примарисом, он никогда не ступал на соту, но говорил он ровно, даже слегка отстраненно, из чего Феликс сделал вывод, что тот тоже затрудняется с тем, что ощущает и что должен ощущать. «Ты сражался с тиранидами?» «Мой орден взял за правило воевать с ними везде, где можно», — ответил ветеран Кос Императора. «Я сталкивался только с осколками, с теми, что отстали или заблудились». Это, конечно, не флот, что сожрал соту, но все равно смертельно опасно. Феликс кивнул. Тиранитское оружие, словно рука скульптора, придало металлу новые формы. Впереди, сквозь огромную брешь в обшивке, лился солнечный свет. Любопытно, но палуба осталась ровной. Настил нигде не был в спорот, как бывает от более тривиального оружия. Когда отряд поравнялся с отверстием, Феликс заметил, что дыру не пробили оружием, а скорее прогрызли. Минули столетия, но царапины от крохотных зубов все так же блестели по краям. Кадм проследил за взглядом господина. «Они поглощают не только органику. Хватают, что попало». «Тогда почему не забирают вообще все?» Феликс остановился у пролома. И охрана тут же замерла в четком защитном построении. «Это уже вопрос к Архимагасу, когда тот появится», — ответил Кадм. Феликс кивнул. «Да, кому знать, как не ему?» «Долго ты служил в косах Императора до того, как стал избранным Тетрархией?» Кадм устремил взор наружу в пустоту. Такая чернота при столь ярком свете давала какой-то странный, словно бархатный эффект и казалась нереальной. Сколько раз на нее не смотри. 6 лет. По сатарианскому календарю. Насчет этого Феликс был в курсе. Он лично отобрал каждого из своих охранников, но считал, что когда есть возможность, лучше послушать, что скажет сам человек. В холодных цифрах нет души. Командир многое в состоянии узнать о своих воинах, просто расспросив их. Даже если они поведали только то, что быстрее было бы прочитать. Но то, как они говорят, как держат себя, как справляются с определенной темой разговора, раскрывает их самые сокровенные мысли так, как никаким словам на бумаге вовек не суметь. Разговор вскрывает такие человеческие чувства, какие не в состоянии притупить даже психологическая обработка, Адептус стартас. «Я тогда был на Хамагоре». Мой опыт ограничивается, по большей части, войной с предателями и демонами, милорд. Эти ксеносы — совсем другое. Кадм умолк, стараясь получше подобрать слова. Большую злобу, чем мои братья по Ордену, питают к тиранидам, и представить нельзя. Ветераны просто помешались на ней, но она влияет и на нас, примарисов тоже. Эта ненависть заразительна Она определяет всю нашу жизнь Тогда ее надо обратить на пользу Согласен Ненависть — это острый клинок Но есть еще кое-что, что меня тревожит Дистанция между нами и последними из прежних кос Кадм взглянул на Феликса Прошу простить, милорд Я наговорил лишнего Не мое дело обсуждать столь великого человека, как магистр Ордена Фрокиан Говори все как есть, Канн. Я понимаю твою сдержанность, но в вопросах, касающихся Ордена Кос Императора Я прошу тебя быть моим советником, а не просто телохранителем Если хоть что-то вызывает у тебя сомнения или раздумие, ты должен делиться этим со мной Ведь не все капитулы приняли своих братьев-примарисов легко. «Дело не в этом. Нас приняли как спасителей, милорд. Нас чествуют так, как мы того пока не заслуживаем». Станция неторопливо вращалась. Очередной оборот открыл взору холодную мертвую соту. Лишенная жизни, она сияла, словно белый отполированный череп. «Значит, твои тревоги еще глубже?» Кадм кивнул Их так мало осталось, милорд Какая то горстка Последние из прежних кос Держатся замкнутые угрюмо. Они многое потеряли Я читал, что там творилось Если откровенно, в том бою Они показали себя неважно И в своем почти полном уничтожении Виноваты сами С этим я согласен Но дело не только в позоре Отозвался Кадм. И снова он замолчал, не желая озвучивать свои сомнения. «Что же тогда?» – подтолкнул его Феликс. «Я думаю, они что-то скрывают, милорд». Космодесантников озарил яркий свет и скоро опять пропал. Станция отвернулась от планеты, миновала солнце и снова погрузила их во мрак. Линзы в шлеме Кадма вспыхнули алым. В темноте за ними стали видны глаза, а в них серебристый отблеск сетчатки под лазерным лучом, напрямую пишущим туда информацию. Признаваясь в своих человеческих страхах, Кадм выглядел далеко не по-человечески. Такова была судьба всех представителей Адептуса Стартес – оставаться человеком, но отделенным от людей и сражаться с чудовищами во тьме. «Приму это к сведению», и благодарю тебя брат кадм, что поговорил со мной остальным велел вперед к центральному узлу встретим этих героев сами и сделаем собственные выводы охрана двинулась дальше, держа оружие наготове подходы к центру были усеяны шрамами от биооружия и знакомыми отверстиями звездочками от попаданий болтов схватка здесь шла сильная. Дальше по коридору борозды от кислоты и когтей исчезали под свежей обшивкой. Возле командной палубы, где наварили новые участки стены, коридор перекрывал временный шлюз. Снаружи бездействовал сервитор на гусеничном ходу. Две спаренные плазменные пушки на треногах, окрашенные в марсианский красный и проштампованные клеймом создателя Велизария Коула, держали космодесантников на прицеле. Зарядные катушки сторожевых орудий светились, демонстрируя готовность к бою. По широкому и высокому проходу свободно прошел бы и дредноут крупной модели, но через небольшой шлюз мог протиснуться только один космодесантник за раз. Очевидно, какие-то временные меры. Череп, вмонтированный в венец арки над шлюзом, ожил. В глубине глазниц настороженно вспыхнули зрительные датчики. Костяные челюсти, обрамляющие вокс-передатчик, щелкнули так сильно, что, будь здесь воздух, по коридору прокатилась бы звучная дробь. «Изложите имя и цель», — Проскрипел из внутришлемных приемников механический голос. Комин шагнул вперед. «Ветеран-сержант Комин, призванный из капитула сынов Арара, командир группы избранных Веспатора, отряд безопасности Тетрархии». «Приданного Тетрарху этого мира Детциму Феликсу!» «Требуется старшее по званию. Тетрарх Феликс должен представиться сам», — велел Череп. «Отойдите». Комин не сдвинулся с места, пока Феликс не велел ему отступить. «Я Тетрарх Мандрадин Феликс, из Ультрамаринов, уроженец Лафиса, властитель Веспатора и Восточного Пограничья». Феликс послал инфопульсам свои верительные данные и официальную печать. «Позвольте нам войти». «Момент», — ответила машина. Огоньки в глазах черепа погасли. Челюсть отвисла. «Дружелюбно», — заметил Дел и указал на плазменной пушки. Серворуки технодесантника повторили движение. «Отлично сработаны, кстати». Он пригнулся так, чтобы лицевой щиток шлема оказался на одном уровне с орудиями и подвигал головой из стороны в сторону. Пушки проследили за каждым его движением. «Отлично реагируют!» Реакторы сторожей поддали мощности, и катушки засветились ярче. «Ты слишком рискуешь», — предупредил Комин. Дел выпрямился. «Все, что я делаю, тщательно взвешено на весах вероятностей». Теоретически и практически. Каждый шаг. Ультрамарская диалектика — это традиционный образ мышления. И твоему Ордену было бы неплохо снова начать им пользоваться. Нечего обижаться, если я просчитываю риски лучше, чем ты. Комин пренебрежительно хмыкнул. Глаза черепа зажглись снова, вызвав немедленную реакцию избранных. Болт винтовки слаженно взяли на прицел дверь и плазменное орудие. Личность подтверждена, сообщила машина. Тетрарх, пожалуйста, проследуйте внутрь. Дверь откатилась в сторону. Комин сунулся было вперед, но Феликс шагнул раньше и первым вошел в камеру шлюза. Ее переделали из куска коридора, так что внутри хватило места всем 11 членам группы. Из противоположного конца шлюза на них смотрели древние взрывозащитные двери. Их починили, но все равно огромные вмятины от когтей тиранидов, зачищенные и залитые металлом, легко угадывались по контурам. Остовы турелей, прикрывавших вход, закрыли свежими листами металла. А вокруг них тоже виднелись десятки отметин громадных когтей. Через новенькую трубу, уходящую на командную палубу, в камеру хлынул воздух. К авточувствам Феликса вернулся слух. Двери со скрежетом разъехались по искореженным направляющим. Чтобы вернуть командные узлы гиды в пригодное состояние, приложили значительные усилия. Помимо наличия пригодного для дыхания воздуха, здесь действовало грави-покрытие. Сломанную аппаратуру убрали, а дыры от нее накрыли листами и заварили. Поэтому из первоначального интерьера здесь мало что осталось целым. Центральные возвышения и галереи вокруг помещения были неотъемлемой частью станции, и потому остались на месте. Пусть и тоже в многочисленных заплатах. Но почти все остальное исчезло, и появилось огромное свободное пространство. Блестящие швы и края указывали на вырезанные детали. Самые серьезные повреждения спрятали под серой пласталью. Из толстых листов Настелили временные мостки над служебными коробами Сейчас вскрытыми для проведения ремонта Вдоль одной стены редком тянулись рабочие станции От них силовые кабели змеями уползали в свежую дыру Прорезанную, чтобы добраться до работающего провода. В нишах по окружности помещения стояли статуи десяти коней в разных позах Все, кроме одной, так или иначе пострадали в бою причем некоторые были смяты целиком и превратились в сморщенные бронзовые мешки с нелепо торчащими частями лошадиных тел. Они чем-то напоминали Феликсу о Хаоса, и он поспешил отвернуться. Большой кусок стены был вырван, и пока что брешь только перекрыли атмосферным энергетическим экраном, растянутым от одного конца помещения до другого. На той стороне, мерцающего голубым поля, разодранная палуба сверкала пустотным иньем. Тетрарха ожидали 13 космических десантников. Кроме них, помещение занимали еще пять существ изначально человеческого происхождения. Четверо – безвольные боевые сервиторы. Двое – вооруженные для перестрелок на ближней дистанции, другая пара – чисто рукопашной модели. Пятое существо – Почти столь же сильно аугментированная, но не лишенная свободы воли, относилась к культу механикус. Его гуманоидное тело целиком состояло из пластали, однако на гофрированной шее торчало лицо из плоти и крови. Если не считать умиротворяющей улыбки, никакой защиты у адепта не наблюдалось. Под рясой неустанно перестукивался десяток вспомогательных ручек. Большая часть Астарта стояли лицом к двери, ожидая появления Феликса. Остальные как раз вставали, когда Тетрарх вошел. Все они держались группами, руководствуясь скорее узами дружбы, нежели принадлежностью к отделениям, если судить по тактическим обозначениям. Избранные вошли друг за другом и выстроились перед косами Императора. Феликс Никогда не видел, чтобы две группы верных трону космодесантников так сильно отличались друг от друга. Его примарисы носили сверкающие латы с безукоризненно изображенной символикой. Снаряжение кос выглядело потертым и побитым, а желтые с черным были нанесены поверх несовпадающих деталей от разных моделей доспехов. Среди кос находились апотекарий и кузнец, который наравне с красной окраской и знаками различия, выделялся лучшим состоянием снаряжения. Недостаток единообразия у подразделений космодесанта, вынужденных сражаться долгое время без снабжения, встречался повсеместно. Однако косы Императора довели его до крайности. Четверо воинов носили терминаторские латы. Три комплекта были полными и в целости, однако четвертый представлял собой уродливую мешанину из разных деталей. К тому же многие из них были отремонтированы кое-как. Глядя на это, Феликс подумал, что в не столь доведенном до отчаяния войске четвертый комплект ни за что не покинул бы оружейную. Даже Кадм, тоже происходивший из кос императора, по сравнению со своими предполагаемыми братьями, выглядел настолько чистым, что казался самозванцем, несмотря на общую геральтику. Феликсу это напомнило ветеранов тираницких войн ультрамаринов. Все косы щеголяли трофеями из костей и хитиновых покровов в блеклых оттенках алого и кремового. Каждый отличался от другого, и не ощущалось в них ни сплоченности, ни единства в поведении. Одни вытянулись по стойке смирно, другие словно приготовились к бою. Еще один вообще нагло расслабился. Феликс понял. Хотя численность капитула полностью восстановили, влив туда примарисов, Перед собой он видел остатки умирающего братства. Они были последними. Впереди стоял магистр, увешанный таким количеством клыков и когтей, что превосходил в этом плане всех остальных вместе взятых. Эта дикарская выставка почти скрыла под собой более привычные награды. Тихий звон в шлеме сообщил Феликсу, что атмосфера пригодна для дыхания, а температура, хоть и низкая, вполне приемлема. Он только подумал о том, чтобы снять шлем, а Комин уже предупредительно сообщил по закрытому ВОКС-каналу. «Тетрарх, советую оставить шлем». Феликс ответил так, чтобы услышали все. «Такие встречи, как эта, лучше проводить, глядя друг другу в лицо». Он поднял руки к голове, что всегда выходило неловко из-за болторной перчатки. Вторым препятствием служил высокий воротник, обычный для всех доспехов модели «Гравис» но он уже наловчился вынимать шлем, так что все прошло гладко. Зашипели затворы, внутрь хлынул морозный воздух, вытеснивший теплую дыхательную смесь из силовой брони. Феликс сунул шлем под мышку. Черты лица его, хоть и выражающие силу, ничем особым не выделялись среди множества космических десантников, производимых в промышленных масштабах. У него была бледно-коричневая кожа. Последнее напоминание о разреженном воздухе родного мира. Героический подбородок, нос, перекликающийся с Желимановым, пронзительные серые глаза и черные волосы. Он мог бы слыть красавцем, будь обыкновенным человеком, но черты его слишком огрубил процесс апофеоза. И он не прятал своего ума ни от кого. «Не беспокойтесь о благополучии своего повелителя, уверяю вас, господа» что атмосферный щит, который я со своими слугами установил на этой орбитальной станции, функционирует идеально, сообщил техноадепт. «Кто вы?» спросил Феликс. Адепт склонил голову. «Кво-87, Архимагас послал меня заранее, чтобы я подготовил станцию к вашей встрече. Приношу извинения за то, что не успел вернуть ее в полностью рабочее состояние, но повреждения слишком обширны». Чтобы возвратить Эгиде ее прежнее великолепие, потребуется время. Это очевидно. Феликс оглянулся на голубое поле, удерживающий воздух внутри. Вы многое сделали за столь короткий срок. Кво-87 снова склонил голову. Сейчас этого достаточно. Десять тысяч лет Эгида несла дозор над сотой и будет нести снова. Если вы сумеете этого добиться, мага то заслужите мое почтение. Одной из задач Феликса было оценить возможность починки станции. Сота, может, и была мертва, но ее стратегическая важность от этого не уменьшилась. Доклады убеждали его, что станцию починить невозможно. Однако то, что он уже увидел, выглядело многообещающе. «Ты должно быть магистр ордена Фрокиан», повернулся Феликс к предводителю кос. Фаркиан тоже снял шлем, открыв Тетрарху свирепое, покрытое шрамами лицо, и ответил. «Это я». Левую щеку его пятнали ожоги, обрамлявшие молочно-белый глаз. «Благодарю тебя за то, что принял нас и дал разрешение пользоваться этой станцией». «Отказать одному из Тетрархов не так-то просто», — отозвался Фаркиан. «Ты говоришь от имени Примарха». «Тебя знают как верного служителя Императора. Моя благодарность искренно!» Фракиан пожал плечами. Перелатанные доспехи сопроводили это движение скрипом. «В галактике царит беспорядок, и соты больше нет!» произнес Фракиан с явным волнением и посмотрел сквозь атмосферный щит туда, где снова восходил голый череп планеты. «Сам примарх отдал эту часть Империума тебе!» полновластное управление. Не мне тебе отказывать». От морей соты остались пустые чаши, и теперь оголенные континенты демонстрировали сеть пересохших каналов и фрактальные ветви горных цепей. Это напоминало точную геологическую модель планеты. «Узри богатство своих владений», — горько произнес Фракеан. Нагота соты заполнила всю брешь от края до края. В жестком свете звезды, отраженном от планеты, помещение превратилось в резкую монохромную картинку, безжалостно высветив каждую царапину и трещинку в керамите фрокеановых доспехов. Краска, что скрывала самые худшие повреждения, потеряла свой цвет. Глазницы черепов, украшавших броню, превратились в черные провалы и голодно уставились на Тетрарха. Лицо Фрокиана. Выглядел измятым, голым, морщинистым, разбитым, сияющим, словно живая душа мертвой планеты. «Это все твои силы, Тетрарх?» «Как ты и просил, я привел только личную охрану. Полагаю, остальные твои люди на борту крейсера?» Фракеан рассмеялся. «Это все мои силы. Молодая кровь примарисов бороздит пустоту по велению Желимана. «На борту сердца Крона. Горстка ветеранов, которую ты видишь перед собой — это все, что осталось от прежних кос Императора. У нас есть внизу дело, разобраться с которым только наша обязанность». «Кадм сообщил мне, что ваш контингент изначальных космодесантников уменьшился», — нахмурился Феликс. «Как это случилось?» Самые последние подсчеты мониторума оценили численность твоего Ордена в две роты к моменту пополнения Примарисами. Эти цифры устарели на столетие. Остальные ушли во тьму. Мы — все, что осталось. Когда умрем мы, наши геносемя похоронят. А наше место займут Примарисы. Они... «Будущее, хвала Императору, за дар Коула. Мы – прошлое. Ты не привел с собой никого из новых воинов?» «Мы рады их появлению и чтим их. Но наше задание не для этих юнцов». Вращение платформы перемещало тени на лице Фракиана. «Сота – наш мир. Она никогда не принадлежала чадам Коула». Пусть они начнут заново, когда мы исчезнем. Печально, что брат Кадм, который пришел с тобой, увидит источник нашего позора. Магистр отвлекся и посмотрел, как мимо катится мир. Остальное наш капитул не знает соту. И я не хочу рисковать возрожденными косами в этой экспедиции в прошлое. В дозоре Императора нечего делать. Ни им... Не нам. Больше нечего. Ты думаешь, там опасно? У моих воинов огромный опыт в борьбе с тиранидами, лорд Тетрарх. Когда тираниды пожирают мир, то часто оставляют после себя сторожевые организмы, по нашим предположениям, чтобы известить разум Улья о возвращении жизни. Зачастую некоторое число гинокрадов устраивают гнезда рядом с местами поселений и выжидают, чтобы заразить тех, кто прилетит, оказать помощь или узнать, что произошло. Фрокиан добавил гневно. Это подлая раса. Однако нас 24 Астартес, плюс воины Архимагаса, которых можно позвать на помощь, ответил Феликс. Миры сдавались и меньшим армиям, Однако и большее войско терялось без следа Магистр указал на огромный диск планеты, выделив одинокую гору у пересохшего моря, подножие которой покрывал мертвый город Если мы одолеем те ужасы, что Кракен оставил после себя, Архимагас желал бы потревожить Форос Ничего хорошего из этого не выйдет, так что да, опасно то самое слово Фракеан тяжело выдохнул. Планета продолжала свое путешествие поперек Бреши, к этому моменту уже больше половины ее ушло за разбитую стену и отцвет ее слабел. В результате краски постепенно возвращались.